— вмешалась вторая голова. Но они наши родственники, и незачем пускать в них стрелы и бросать копья. Бывают спосы очень хитрые и коварные", продолжала первая голова. "Вот о таком способе я и хочу рассказать. Охотники племени водомусов однажды решили поохотиться на страусов. Как известно, страусы живут стаями, По уму они недалеки от ондюп". И когда грозит опасность, страусы прячут голову в песок. Они, наверное, думают, что если сами не видят человека, то и человек их не видит. Так уж случилось, что в стране Будамосов не было песка, и тамошним страусам некуда было сунуть голову. Поэтому, при виде человека, они пускались на утек. чтобы найти песок и спрятать в него голову. Спросил хрюки Как бы Когда ни было», — продолжал Тони и толкай, они спасались с Это у людей считается стыдным бежать от врага, а у нас зверей все наоборот. Кто лучше бегает, тот дольше живет». Поэтому охотникам баданосам пришлось пустить на хитрость, чтобы суметь приблизиться к стае страусов. Однажды я гулял в лесу и увидел на поляне черных охотников. Я потихоньку подошел к ним поближе. Они снаряжались для охоты на страусов, накинули на себя плащи, с сплешётими страусиными перьями, взяли в руки длинные шесты, на концах которых была насажена вырезанная из дерева страусиная голова, а на поясе под плащом у них висело оружие. Охотники и вправду походили на страусов, ведь перья были настоящие, а шеи и головы вырезаны очень искусно. В то время я подружился со страусами. Я был благодарен им за то, что они отучили подомосов играть в теннис. А дело в том, что вождь племени ну, несколько лет тому назад, увидел, как белые люди играют в теннис. Ну, игра это ему понравилось, и понравилось так, что он выменял двух жирафов на ракетки и мячики. Вообще-то я не имею ничего против тенниса, но вождь облюбовал для площадки мое лучшее пастбище с самой сочной травой. Он приказал выжечь траву, разровнять землю, расчертить ее на квадраты, натянуть сетки, и каждый день полуголые водомосы только и делали, что перебрасывали с маленькими мячиками. А страусы любили прогуливаться неподалеку. и когда мячики от неловкого удара слетали к ним, страусы их глотали. Они принимали их за яблоки. Через неделю они съели все теннисные мячики вождя водоносов, и потому ничего не оставалось, как забросить ракетки. И вскоре мое пастбище снова поросло травой. Вот так я подружился со страусами. И когда узнал, какая ужасная опасность им угрожает, Немейдля отправился к ихужаку и сказал: "Послушай, приятель. Племя Бодамусов собирается на охоту на вас. Они хотят переодеться страусами, подкрасться к вам и всех перебить". Но Бодамусы забыли, что у них черные ноги. Как только увидите, что к стае приближается страус с чёрными ногами, нападайте на него и бейте клювами. «Вас ведь много, а охотников мало. Хорошо, ответил мне вожак стаи. Мы так и сделаем. Спасибо, что предупредил. Но оказалось, что от моего предупреждения толку мало. Дело шло к вечеру. Стая страусов уже устраивалась на ночлег. когда вожак возвращался в тёмноте к стае, он провалился в болото. К счастью, ему удалось вылезти из тишины. Но ноги его стали совершенно черными от грязи. Он хорошо запомнил мой совет и прежде чем лечь спать, собрал стаю и сказал, страусов, вы, великие птицы, на охотники подомоста собираются истребить нашу стаю. Опасайтесь, страусы с черными ногами, бейте их и гоните прочь. Когда рассвело, страусы отправились на поиски пищи. Вожак проснулся позже остальных и побежал разыскивать своих сородичей. Ему даже в голову не пришло посмотреть на свои ноги. После вчерашнего болота они были чёрные, причёрные. Стая пошла к кромке леса, и когда вожак приблизился к ней, все страусы сначала с подозрением уставились на его черные ноги.